Глава 23 «Именно так», — кивнул Эмиль, — «если вы думаете, что гной — это мертвая ткань, то спешу вас огорчить. Гной живой, хоть в нем и можно обнаружить отголоски стихии и смерти. Именно поэтому мы не можем смело говорить о том, что без первичной обработки гнойной раны, без ее очистки смысла вливания силы жизни нет никакого». «Вы только усугубите ситуацию!» Старшая рука жизни обвел взглядом аудиторию, полную студентов, которые записывали за ним, и остановил взгляд на Руди, который, подперев рукой подбородок, рассматривал преподавателя. «Вам, Рудольф, видимо, это известно. Или вы полагаетесь на свою память?» «Известно!» — кивнул воришка. «Вот как! И кто же вас обучал столь тонким и важным моментом?» «Жизнь!» пожал плечами Руди. «Довелось участвовать в серьезном переплете для целителя». «Вот как? Я удивлен. И что же вы называете серьезным переплетом для целителя?» «Эпидемия черной язвы», пояснил парень. «Мы зашли в картар, когда она там случилась, и оставались там до полного конца этой эпидемии». «Вас, естественно, никто оттуда не отпустил», хмыкнул Эмиль. «Увы». «Участь целителей во время чумы весьма печально Мы оказались под воротами, когда город уже был заражен». Главный рукожизни приподнял бровь и спросил. «Зачем?» «Потому что считали это правильным поступком», ответил Руди, словно это было само собой разумеющееся. «Если ваши спутники имели те же особенности, что и вы, тогда я понимаю». «Моими спутниками были наставник Снэк, наставник Гоша, мой друг Ари». Мы осознанно шли на риск, и это сыграло нам на руку. Каким же образом? У нас было много силы света. Мы выжигали грязь из язв, чистили их. А уже после я работал чистой силой жизни. Интересная у вас практика, — кивнул Эмиль. Рад, что у вас есть понимание по этой теме. Но не думайте, что для вас будут поблажки на стихийных занятиях. Главная рука вздохнул и громко заявил. «Сегодня у нас будет первая серьезная практика. Людей вам никто не доверит, но на несколько свиней мы можем рассчитывать». «Практика будет на кухне?» – спросила одна из девушек. «Практика будет на полигоне», – ответил Эмиль и взглянул на Руде. «У других будет практика по атаке», – ответил он. «А мы будем спасать бедных хрюшек, чтобы они еще потренировались». «Кхм!» – кашлянул преподаватель. «Грубо, но по сути верно. На этом больше вас не задерживаю». Студентки дождались, пока преподаватель выйдет, и зашуршали бумагами, собирая вещи. Руди же подхватил сумку и собирался уже выйти, но тут одна из студенток, высокая рыжеволосая красавица, обратилась к нему. «Ты правда был в картаре во время эпидемии черной язвы?» «Был!» – кивнул воришка. «Страшно было?» «Нет, было очень грустно», — честно ответил парень, и один из первых вышел из аудитории. Перед ходом его встретила Улья в компании нескольких девушек с метками стихии смерти на мантиях. Она держала перед собой кожаную сумку. Опытный взгляд воришки быстро заметил, что та что-то прячет в кулаке. «Вот уж кого не ожидал тот встретить!» — улыбнулся он и направился к девушке. Та оглянулась на подруг, и те с легкими улыбками тут же отошли подальше. Лишившись поддержки подруг, девушка снова опустила взгляд в пол. — Как приятно, когда тебя встречают! — вздохнул Руди и спросил. — Есть желание прогуляться? У меня до стихийного занятия часа три, не меньше. — Знаю, у нас будет после вас, — кивнула девушка. — А, значит, хрюшек будете потом мучить вы, — улыбнулся Руди и внезапно спросил. «Сможешь заставить Хрюнделя танцевать на задних лапах?» «Что?» — подняла на него удивленный взгляд девушка. «Ну, у вас же некромантия будет!» — пожал плечами парень. «Мертвые обычно слушаются хозяина. Так почему бы не развлечься? Не все же ходить с мрачными лицами!» «Да, кстати, ты ведь меня не просто так ждала?» «Я...» — девушка смутилась и снова опустила взгляд. — Я хотела сказать спасибо за вчерашнюю прогулку. — И согласна прогуляться еще раз, — заявил воришка, подхватив ее за руку и потащил по коридору. — Я тут в кости с поваром играл, и он мне проиграл два кусочка его фирменного медового торта. Его только для преподавателей делают. — П-погоди, — вырвалась девушка, — мне нужно кое-что тебе сказать. Руди приподнял бровь и взглянул на Улью. — Я... «Как бы...» Девушка начала краснеть и отвела взгляд на сокурсниц, которые ей активно жестикулировали. Руди проследил за ее взглядом и хмурить спросил. «Что-то случилось? Помощь нужна?» «Типа того...» Залившись краской, ответила начинающая некроманка и разжала кулак, в котором оказалась нашивка. На черном фоне был вышед белыми нитками раскрытый глаз. «Будешь моим партнером...» Руди взял эмблему и задумчиво принялся ее рассматривать. Истолковав это по-своему и покраснев еще сильнее, Улья, едва слышно отжимающего сжимающего горло волнения, произнесла. «Я готова на любые условия». Руди молча взглянул на девушку и с улыбкой ответил. «Нет, если не хочешь медовый торт, дело твое. Но я от законного выигрыша отказываться не намерен». «Что?» «Я говорю». «Лечить свиней с пустым желудком не собираюсь. Тем более, что есть возможность положить в него медовый торт». «Я... я про...» «А, ты про это?» — хмыкнул Руди и убрал нашивку в карман. «Без проблем. Если тебя не пугают половые связи с нежитью, то какие, в принципе, могут быть проблемы?» Девушка впала в ступор и сжала ручки сумки так, что заскрипела кожа. «Эй, ты как?» Нагнулся немного воришка, чтобы взглянуть на красное лицо девушки. «Я... нормально», — тихо ответила девушка, подняла взгляд и снова заметила сокурсниц. «Какие условия?» «О чем ты?» — нахмурился парень. «Договор». «Договор? А, ты об той чуши, что тут творят?» — улыбнулся начинающий целитель. «К черту договоры и правила этих идиотов!» «А как же тогда...» «А как люди за этими стенами живут? Что-то не помню, чтобы кто-то составлял договоры, когда ухаживал за девушкой!» Улья покраснела еще больше, хотя казалось, что сильнее быть уже не может. «Ты в порядке?» – девушка молча кивнула. «Тогда пойдем!» – кивнул Руди с трудом оторвавки из девушки от сумки, взял за влажную от волнения ладонь и потащил за собой. «Вперед! Медовик невероятно полезен для некромантов и целителей!» я не вру вот видишь запляшет твой хрюдель как миленький церебра подошла к стойке с оружием а затем повернулась к гошу сабля или все же палаш прямой двуручный покачал головой паладин церебра вытащила пару учебных мечей и бросила один ученику правила спросил паладин взвешивая оружие в руке без применения силы «Посмотрю, на что ты способен». Преподаватель и ученик встали друг напротив друга. Небольшая пауза, и Гош, провернув клинок в руке, сделал выпад. Огромные длинные мечи засвистели, ловя удары противника и выбивая искры. Противостояние и обмен ударами длились всего несколько секунд, но Церебра быстро почувствовала, что противник сдерживается. «Перестань осторожничать! В полную силу!» Рыкнула она, выдав еще несколько быстрых ударов, что с таким оружием было на пределе ее возможностей. Гоша отпрянул назад, метнулся в сторону и, рванув к противнику, со всей мощи провел горизонтальный удар. Церебра успела его перехватить, но от мощного импульса пошатнулась назад. Понимая, что противник сейчас этим воспользуется, она взмахнула клинком, стараясь не допустить Гоша на ближайшую дистанцию. Гош пригнулся, пропуская клинок над головой, крутанул двуручник кистью, словно тот был пушинкой, и метнулся вперед, сделав резкий удар снизу вверх. Клинок прочертил глубокую борозду в мелкой гальки арены, выбил искры из мгновенно покрывшегося сталью тела цереброй и ударил ей в подбородок. Старшая рука света отшатнулась и схватилась за горло, на котором была глубокая борозда от оружия противника. «Двуручник вам не по руке!» — покачал головы Гош. «Не ваше оружие». Женщина окуталась светом, а через несколько секунд сбросила с себя стальной покров. «Кто тебя учил?» — спросила она уже по-другому, смотря на ученика. «Сначала уличные банды, потом старый вояка, потом наемники. Учителей было много. Последним был главный паладин янтарного ордена». Церебра молча кивнула. «Оружие не ваше, потому и проиграли». «Думаю, с полуторником или палашом у меня не было бы шансов», — вздохнул воин. «Может быть», — кивнула женщина и, подойдя к стойке с оружием, поставила в него изрядно поцарапанный клинок. «Я рада, рада, что с фехтованием у тебя все хорошо. Значит, можно пропустить этот этап». «Вы фехтованию учите?» — хмыкнул Гош. «Не все одаренные приходят к нам с э, богатым опытом». «Многие наемники не умеют читать», — кивнул Гош. «Что уж говорить о магии?» «Пойдем», — улыбнувшись уголками губ, Церебра кивнула на небольшую дверь, которую паладин воспринял как кладовку. Гош поставил стойку оружия после чего направился вслед за преподавателем. «Эта комната чем-то похожа на зал для медитации», — заметила она. «Но суть в другом». Она подошла к столу, на котором лежали длинные иглы сантиметров семь длиной. У каждой была небольшая шляпка на конце. «Похоже на пыточную», — заметил паладин. «Те, кто выбрал путь стали, ее так и называют», — кивнула она. «Это достаточно больно». Церебра взяла одну из игл и продемонстрировала ученику. «У каждого одаренного в теле есть сеть каналов и узлов, по которым циркулирует сила. «Чтобы ты мог выйти за пределы своего тела, чтобы клинок в руке и крылья стали частью тебя, придется создать узлы вне твоей плоти». «Клинок, который ты призывала, — часть тебя?» «Да, в этом суть нашего пути», — кивнула она. «Сначала мы составляем карту твоей сети, затем начинаем воздействовать на ее центры. Эти иглы покрыты рунами». Они заставляют твое тело формировать новые узлы. Это время для усиления тренировок заклинаний. Ты будешь призывать крылья и оружие, а твоя сеть будет стимулироваться иглами». итак пока у меня не появятся новые узлы силы за пределами тела?» «Да», — кивнула Церебра. «Я готов», — кивнул Гош, задумчиво покосившись на иглы. «Помнишь про условия?» Уточнила старшая рука Света. «Помню». го шел задумчивым видом по тропинке к дому. Принятие присяги правящему роду дракара было не его личным решением. Он уже давно обговорил этот поступок со Снеком, и они вместе решили, что если янтарный орден воскреснет в той или иной форме, то лучшего места, чем дракар для этого не найти. Клерик и Паладин прекрасно понимали, что их всеми правдами и неправдами будут пытаться заманить в поданство правящему роду. Поэтому решили выторговать себе максимальные преференции. Нет, никто не надеялся на протекцию со стороны правителей, да и на право создать свой безземельный род тоже. гоши и Снек надеялись получить максимум от оплота, получив доступ к максимально эффективным и важным для них техникам в работе с силой. Доброго вечера! Послышался голос Хендрикса, вышедшего из кустов. Паладин взглянул на молодого парня, затем огляделся и хмурясь спросил. «Чего надо?» Парень вздохнул и, сделав несколько шагов вперед, признался. «Если честно, то мне жутко неловко. Все-таки прячущийся по кустам представитель рода Фарк – это, мягко говоря, нерядовое зрелище». «Знавал я одного фарга хмыкнул паладин, сжав кулаки и слегка подогнув ноги. «Вот только давай без этого!» — сморщился Хендрикс. «Драться на кулаках я с тобой не собираюсь. Магической дуэли тоже хотелось бы избежать». Гош задумчиво оглядел собеседника, а затем оглянулся. «Зачем тайность?» «Затем, что у нас серьезные проблемы». «У нас?» «Да, у тебя и меня». Парень сложил руки за спиной и подошел к паладину. «У меня сложное положение». «Ты избил члена моего рода. Я знаю, что этот идиот получил по заслугам. Но надо понимать, что род — это семья. Просто так я оставить это не могу, так как я старший фар в стальном хребте. При всем этом мне не хочется выносить ссор из избы и распространять наш конфликт за стены оплота. Боишься, воспримут как слабость? А как еще трактовать избиение члена твоей семьи?» Паладин хмыкнул. И вот мы подходим к главной проблеме, моей реакции на это. Логичной было бы магическая дуэль. При этом по традициям за кровь родственника надо платить кровью. «Размажу», — без всякой угрозы ответил паладин. «Ты мне не ровня». «Спорное утверждение», — покачав головой, произнес Фарк. «Одной силы недостаточно, чтобы быть уверенным в победе. Я не сектант какой-то и не некромант». Знаешь, что надо делать с такими, как ты. Но понятия не имеешь, что делать с паладинами, за плечами которых десятилетия войны с тварями, магами и прочим отребьем». Хендрик сморщился, но, вздохнув, свернул тему в другую сторону. «Как бы там ни было, но рисковать твоей или моей головой из-за наглости одного молодого идиота – сомнительное решение, не так ли?» Паладин пожал плечами. От драки даже насмерть никогда не убегал. «Я не прошу этого делать. Я хочу решить это все без кровопролития с достойным выходом обеих сторон». «Вот как?» — вскинул брови Гош. «И как ты себе это представляешь?» «Я предлагаю тебе придумать откуп. Ты получишь от меня в меру моих сил откуп, а взамен публично извинишься за избиение моего родственника». Паладин несколько секунд недоумевающе смотрел на Фарга, после чего переспросил. «Ты пытаешься подкупить меня, чтобы заставить меня извиниться?» «По сути, да. Хорошо, подумай, прежде чем отвергать мое предложение. Я не пятый сын двоюродного брата, правящей ветви. Мой долг будет железным, пока я не умру». Паладин задумчиво хмыкнул. Несколько секунд поразмышляв, он ответил. Я не буду извиняться перед этим наглым сопляком. Такие гнилые люди, как он, недостойны извинений. Даже от простолюдинов. Фарк разочарованно вздохнул, но Гош продолжил. «Но, чтобы разрешить ситуацию, я готов принести извинения всему роду Фарк. Публично?» Хендрик снова нахмурился, а затем расплылся в улыбке. «Думаю, это будет отличным выходом из ситуации». Но сделаю я это только после того, как этот недомерок публично с признанием вины извиниться перед Зайрой из гультов. Парень замер, нахмурился и быстро разложил в голове все последствия этого поступка. Прикинув варианты, он молча кивнул. — Это может пойти нам на пользу, — пробормотал он и поднял взгляд на паладина. — Согласен, так и поступим, но... «Мне надо будет подготовить почву и вправить мозги силусу, чтобы он не напортачил». «Иногда мозг правится только вручную», — хмыкнул Гош и, заметив непонимание на лице собеседника, пояснил. «Чтобы выбить дурь из головы, зачастую эффективнее всего по ней чем-нибудь треснуть». горш с довольным лицом вошел в дом и обнаружил в гостиной Зайру. Девушка сидела в кресле с чашкой чая и хмуро поглядывала на человека напротив. Огромный, широкоплечий мужик в стёганной куртке, которую обычно надевали под стальные латы, сидел, развалившись на диване и недовольно поглядывал в огромную пивную кружку. — Что за мерзость? — спросил он. — А пива у вас нет? — Во плот запрещено проносить алкоголь, — ответила Зайра и взглянула на вошедшего Гоша. — Доброго вечера, — произнёс паладин, задумчиво смотря на парочку в гостиной. — А где арис набина совместно на тренировке под руководством Ларса», — пояснила девушка. Гюш под присмотром Снека отправился на поиски нашивок. Руди с Улей отправились прогуляться. «А что тут делаешь ты и...» «Знакомься», — вздохнула Зайра. «Мой отец. Иль из Гультов. Глава рода Гультов». Мужчина поставил кружку на стол и поднялся. Ростом он оказался выше паладина на полголовы а ширина его плеч вызывала у Паладина чувство зависти. Мужчина молча подошел к Гошу и без замаха, резко ударил кулаком тому по лицу. Удар был такой, что, показалось, засвистел рассекаемый воздух. Паладин, смекнувшись что к чему, резко присел и ударил в ответ в живот, целясь солнечное сплетение. Противник не стал уворачиваться и принял удар. Но вместо выдоха от Сазайры или стона от удара... Раздался хруст косточек кулака паладина. Ощущение было, что он со всей дури влепил кулаком по скале. Иль резко перехватил руку и, дернув к себе паладина, взял его на удушающий прием, обхватив рукой горло. Сдавил тот так, что у Гоша захрустели позвонки в шее. Сознание быстро начало темнеть, а над духом раздался бас противника. «Ну, здравствуй, зятёк!» Резкий рывок, смещение корпуса, и Гош подныривает под противника, сумев оторвать его от пола. Перекинув его через себя, он падает целем на спину, специально приземляя тело отца Зайры на голову. — Ну, здравствуй, тесть! — тяжело дыша, прохрипел вскочивший Гош, тут же влепивший ногой мужчине по лицу. — Рад знакомству!